13. Валюта России Денежной единицей Российской Федерации является российский рубль. Он также используется на территории ряда непризнанных и частично признанных государств – Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Это интересно. Рубль – старейшая в мире национальная валюта после британского фунта, а вот денежные единицы других государств неоднократно меняли название. Первый рубль появился на свет в 13 веке в Новгороде. Это был удлиненный брусок серебра весом приблизительно в 200 граммов. Разрубленный пополам он стал называться полтиной, что позднее трансформировалось в полтинник. Это интересно. Слиток в 204 грамма называли «новгородской гривной» или «новгородским рублем». А еще в конце 13 века появился рубль весом 170,1 грамма, который имел хождение также и в Москве. Ефимками на Руси называли западноевропейские серебряные талеры. Название ефимок происходит от названия первых талеров, чеканившихся в городе, «Йоахимсталь. Что в богемии?» Эти монеты в большом количестве начали ввозиться в Россию, начиная с XVI века, и они использовались как сырье для чеканки собственных серебряных монет. Следует отметить, что русское правительство стимулировало приток в страну талеров Например, таможенные пошлины принимались только талерами причем по искусственно заниженному курсу. Но официально обращение талеров в России не допускалось. В 1654 году в ходе денежной реформы царя Алексея Михайловича впервые за всю историю России были выпущены в обращение серебряные рублевые монеты, рублевые ефимки, перечеканенные из талеров. Рубли царя Алексея Михайловича были только монетой по необходимости. И в собственном смысле Ефимки, клейменные для возвышения нарицательной цены, а половины и четверти рубля были те же Ефимки, разрезанные пополам или на четверти. Введение же монет стоящих больше копейки относится к царствованию Петра I. Первый действительный рубль появился в 1704 году. И с того времени ефимки почти сравнялись с иностранными талерами или ефимками, которые употреблялись тогда через простую перебивку их русским клеймом, не переполовляя их сперва. Станислав Д. Шудуар. Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времен. Первые бумажные деньги ассигнации в России были выпущены в период царствования Екатерины II в 1769 году. В выпуск их был обусловлен рядом причин. Монетное обращение в период царствования Елизаветы Петровны и в последующие годы базировалось на медных деньгах, так как серебра и золота в то время было недостаточно. Расширение торговых связей, охвативших огромную территорию России, требовало большого количества денег, более удобных, чем медные монеты, которые преобладали в обращении, но были непригодны для крупных торговых сделок. Чтобы было понятно, платеж в сумме 100 рублей в 5 медных монетах весил более 6 пудов, то есть около одного центнера. Первые сигнации были напечатаны для того, чтобы финансировать войну с Турцией. Изначально их планировали обеспечивать запасом драгоценных металлов. Однако чрезмерный выпуск сигнаций, особенно в войну 1812 года, привел к их обесцениванию и к денежной реформе 1839-1843 годов при Николае I. Это интересно. В 1792 году курс рубля по отношению к доллару США – это первый год выхода общенациональной американской валюты – при перерасчете через золото составлял 1,39 рубля за доллар. В 1843 году в России были выпущены кредитные билеты, заменившие ассигнации. Но уже к 1849 году настало время новой денежной реформы из-за обесценивания денег, а в период Крымской войны 1853-1857 годов банки вообще не производили обмена ассигнаций на золото и серебро. В 1895-1897 годах министр финансов Сергей Юлевич Витте провел очередную денежную реформу, по которой в России вводился золотой стандарт вместо серебряного. При этом бумажные рубли должны были свободно обмениваться на золотые. Курс рубля по отношению к доллару составил 1,94. Однако война с Японией 1904-1905 годов и Первая русская революция вновь сделали рубль неконвертируемым. Последний раз в истории Российской империи рубль был отчеканен из чистого серебра в 1915 году. Обменный курс тогда был 6,7 рубля за 1 доллар США. Нараставшая инфляция стала одной из причин последующих двух революций. А в 1917 году курс составлял уже 11 рублей за доллар. Дореволюционные зарплаты и цены, или как жили люди, до 1917 года. Средняя зарплата рабочего по России составляла 37,5 рубля. Умножим эту сумму на 1,282,29 отношение курса царского рубля к советскому и получим сумму в 48 тысяч рублей на современный пересчет. Дворник в России получал 18 рублей или 23 тысячи рублей на современные деньги. Городовой, сотрудник полиции, Получал 20,5 рубля или… или 26 тысяч рублей на современные деньги. Полковник получал 325 рублей и 417 тысяч рублей. Коллежский ассессор, чиновник среднего класса – 62 рубля, 79 тысяч рублей. Тайный советник, чиновник высшего класса – 500 рублей, 641 тысячу рублей. А сколько тогда стоили продукты? Фунт? 0,4 килограмма мяса в 1914 году стоило 19 копеек, а это значило, что рабочий мог купить на свое жалование 48,6 килограмма мяса. Мука пшеничная стоила 8 копеек за фунт, а молоко 8 копеек за бутылку, яблоки 3 копейки за фунт. Новая жизнь после 1917 года требовала порвать с древними названиями. Работники наркомфина предложили назвать твердую единицу советской валюты федералом. Некоторые, наоборот, стояли за древность и предлагали название гривна. В конечном итоге правительство республики остановилось на слове червонец. В сознании людей оно ассоциировалось с понятием червонное золото и должно было вызывать доверие. Кстати, червонцами именовались Золотые монеты из высокопробного золота весом 3,47 грамма, чеканившиеся в XVIII веке. В октябре 1922 года вышло постановление об эмиссии червонцев, и к октябрю 1924 года выпустили червонцев на 557,5 миллиона рублей. На 131 миллион они были обеспечены золотом в монетах и слитках на 7 миллионов – платиной в слитках, на 103 миллиона – американской, английской и шведской валютой, на остальную сумму ценными товарами. Одной деноминации оказалось мало, так как червонец был чересчур дорог и недоступен крестьянину-середняку, поэтому с декабря 1922 года провели вторую деноминацию. На новых денежных знаках помещалась знаменитая надпись «1 рубль. 1 1923 года равен 1 миллиону рублей дензнаками, изъятыми из обращения, или 100 рублям дензнаками 1922 года. В СССР рубль был валютой с 1923 года по 26 декабря 1991 года. До 1947 года рубль имел параллельное хождение с червонцем. Дизайн большинства советских купюр разработал гравёр и художник Иван Иванович Дубасов. Это интересно. Советский рубль после денежной реформы 1 января 1961 года был формально равен 0,987 412 миллионных грамма золота. Золото в СССР можно было приобрести в виде ювелирных изделий, которых в 1985 году было реализовано на сумму в 2,926 миллиардов рублей. Также выпускались памятные монеты из золота. Государственный банк СССР устанавливал официальный курс рубля по отношению к другим валютам, например, на 25 декабря 1991 года. 1 доллар США равнялся 0,5571 рубля. Современный российский рубль появился в декабре 1991 года, параллельно с советским рублем, который оставался в обращении до сентября 1993 года. Все советские монеты, выпущенные в 1961-1991 годах, а также монеты в одну, две и три копейки, выпущенные до 1961 года, формально оставались законным платежным средством до 31 декабря 1998 года. А в 1999-2001 годах они могли быть обменены на российские деньги в соотношении 1000 к 1. С 17 марта 2014 года российский рубль был объявлен денежной единицей Республики Крым, которая вскоре вошла в состав Российской Федерации с сохранением до 1 января 2016 года параллельного обращения украинской гривны. Впоследствии срок параллельного обращения рубля и гривны был сокращен и с 1 июня 2014 года в Республике Крым и в Севастополе российский рубль является единственной официальной валютой. Монеты России В 1998 году в обращение были введены монеты номиналом от одной копейки до 5 рублей. С 2000 года начали чеканиться памятные, а с 2009 года – монеты номиналом в 10 рублей. В 2011 году в обращении появились памятные монеты номиналом 25 рублей с гербом России на Аверсе. Большинство российских монет выполнено в едином дизайне. На Аверсе копеек изображен Георгий Победоносец, знак монетного двора, надпись «Банк России» и «Год выпуска». На Аверсе рублей – эмблема Банка России и его название. Знак монетного двора – словесное обозначение номинала и год выпуска. На реверсе всех монет – обозначение номинала И растительный орнамент. В связи с изменением эмблемы Банка России с 2002 года монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей стали чеканиться с модифицированными лицевыми сторонами. С целью удешевления производства монеты в 10,50 копеек с 2006 года стали чеканиться из стали плакированной сплавом Tompac, Монеты новой разновидности обладали магнитными свойствами и имели гладкий гурт, в отличие от ранее чеканившихся. Аналогично материал монет в 1, 2,5 рублей был заменен в 2009 году на сталь с никелевым покрытием. С 2008 года Банком России рассматривалась возможность вывода из обращения монет достоинством в 1,5 копеек из-за убытков при их производстве вследствие удорожания металла. В 2006 году затраты на производство монеты номиналом в 1 копейку составляли 4,6 копейки, а на апрель 2008 года себестоимость производства монеты в 1 копейку составляла около 30 копеек, и неудобство для населения при наличном обращении с самыми мелкими монетами. Также рассматривалась возможность замены металла этих монет на более дешевые сплавы. С конца 2012 года Банк России действительно прекратил чеканку этих монет, однако в 2014 году возобновил ее в связи с вхождением Крыма в состав России, где для расчетов требовались мелкие разменные монеты. С 2016 года на аверсах монет в 1, 2, 5 и 10 рублей вместо эмблемы Банка России появилось изображение государственного герба России. Банкноты России. С момента провозглашения России независимым государством до 26 июля 1993 года в стране имели хождение ранее выпущенные денежные знаки СССР образцов 1961, 1991 и 1992 годов а также билеты Банка России номиналом 5 тысяч и рублей, выпущенные в 1992 году. С целью защиты экономики от потока денежной массы из стран бывшего СССР, которые уже ввели собственные валюты и удержания инфляции, с 26 июля по 7 августа 1993 года в России была проведена денежная реформа в ходе которой из обращения были выведены банкноты всех предыдущих выпусков, а единственным законным средством платежа признавались билеты Банка России образца 1993 года. Монеты, выпущенные с 1961 по 1992 год, также оставались законными средствами платежа, но вследствие высокой инфляции практически исчезли из обращения. С 1995 года началась постепенная замена банкнот образца 1993 года на банкноты новой серии с измененным оформлением и улучшенными элементами защиты. А в 1998 году была проведена деноминация 1000 к одному. Оформление банкнот новой серии полностью соответствовало таковому у банкнот 1995 года – было лишь сокращен на три порядка номинал и изменены элементы защиты. Банкноты образца 1993 и 1995 годов, а также монеты, выпущенные с 1961 по 1992 годы, можно было обменять на денежные знаки нового образца 1997 года в период с 1 января 1999 года по 31 декабря 2002 года. 1 января 1998 года были выпущены банкноты номиналом 5, 10, 50, 100 и 500 рублей. Затем последовал выпуск банкнот номиналом 1000 в 2001 году и 5000 рублей в 2006 году. С целью защиты от подделок, Банк России периодически выпускает модификации банкнот. В 2001 году – 10, 50, 100 и 500 рублей. В 2004 году – 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. В 2010 году – 500, 1000 и 5000 рублей. Банкноты номиналом в 5 рублей более не печатаются. Однако остаются законным платежным средством, Выпуск банкнот номиналом 10 рублей с 2011 года сокращается, и происходит их замещение монетами аналогичного номинала. В 2013 году была выпущена памятная банкнота номиналом 100 рублей, посвященная Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. В 2015 году 100 рублей, посвященные Крыму и Севастополю. В 2017 году были выпущены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Это интересно. По данным Банка России по состоянию на 1 января 2022 года, объем денежной массы в Российской Федерации вырос до 14,1 триллиона рублей. В общем количестве банкнот выросла доля пятитысячных купюр с 31 до 33 процентов. При этом уменьшилась доля банкнот в 1000 рублей с 23 до 22 процентов и 500 рублей с 8 до 7 процентов. 30 июня 2022 года Банк России вел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Ожидается, что в 2023 году В обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. В 2024 году 500 рублей, а в 2025 году 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, а в обращении будут как старые, так и новые купюры. Это интересно. По данным Банка России. По состоянию на 1 июля 2015 года всего в России в обращении находилось монеты банкнот на общую сумму 7,65 триллиона рублей. По состоянию на 1 июля 2016 года в России было выпущено в обращении наличных рублей на общую сумму 8,26 триллиона рублей. И что характерно, в штуках в общей массе всех денег 92% занимают монеты, но по сумме они составляют лишь 1% от наличной денежной массы.